Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему, ⁇ Рави, что значит учитель, где живешь? ⁇ говорит им. «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей. Брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, Мы нашли Мессию, что значит Христос. И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, Ты, Симон, сын. Ионин. Ты наречешься Кифа, что значит камень. Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Вифсаиды из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, Из Назарета, может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, Пойди и посмотри. И Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, Вот подлинно израильтянин в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, рави, ты Сын Божий, ты царь Израилев. И Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Ты веришь, потому что я тебе сказал, ⁇ Я видел тебя под смоковницу, увидишь больше всего ⁇ И говорит ему, ⁇ Истинно говорю вам ⁇ Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».